Низко нависшие облака спрятали солнце, и от того и так не слишком веселое место казалось еще более мрачным, чем было в действительности. На пригородном кладбище людей почти не было. Лишь в отдалении виднелись одинокие фигурки случайных посетителей. по аккуратной, посыпанной желтым песком дорожки, неторопливо шли два человека. Строгие темные пальто, траурные повязки на рукавах.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 Сидевшего на скамейке человека в строгом одеянии и фуражке. Услышав, что к нему обращается, тот поднялся и ответил уважительный поклон. Чем могу быть вам полезен, Майн херрен? Э, с сомнением посмотрел на него Герберт. — Вот мой коллега уверяет, что я должен был видеть этот памятник в газете. Чем же он таким знаменит, Гаупман.